Знаменитый Вильям Джеймс, говоря о том, что средний человек использует только 10% своего интеллектуального потенциала, имел в виду именно тех людей, которые не сумели найти себя. По сравнению с тем, какими мы должны были бы быть, пишет он, мы лишь слабое отражение себя. Мы используем лишь малую часть наших физических и умственных способностей. В широком смысле слова человек живет совсем не так, как мог бы жить. Люди обладают множеством способностей, которыми совершенно не пользуются. Такие способности есть у всех. И не стоит беспокоиться, что вы отличаетесь от остальных. Вы в этом мире нечто новое, абсолютно уникальное – сначала времен природа не создавала никого похожего на вас и до скончания веков на земле не появится человека который был бы в точности таким как вы генетика говорит что вы это результат комбинации 24 хромосом отца и 24 хромосом матери эти 48 хромосом образуют все то что вы унаследовали Каждый из них может насчитываться от нескольких десятков до нескольких сотен генов, а даже один единственный ген способен полностью изменить жизнь человека. Так пишет Амрам Шайнфельд, крупный ученый-генетик. Человек сотворен непостижимым и удивительным образом. Даже после того, как ваши родители встретились и поженились, существует лишь один шанс из 300 тысяч миллиардов, что в результате родитесь именно вы. Другими словами, если бы у вас было 300 тысяч миллиардов братьев и сестер, все они могли бы отличаться от вас. Вы думаете, что все это лишь предположение? Нет. Это научно доказанный факт. Если вы захотите прочесть об этом подробнее, то возьмите книгу «Вы и наследственность» Амрама Шайнфельда.